Глава 31 Я посмотрела на вышедшего в центр мужчину. Он тоже был красив, как Райан, но взгляд темно-серых, как грозовая туча глаз, предупреждал о том, что с ним лучше дружить. Даже когда мужчина улыбался, как сейчас, он все равно напоминал смерч, который лег передохнуть на пару минут, перед тем, как снова отправиться уничтожать все, что попадется на его пути. «Кто это?» Шепнул я на ушко Демиру, стоявшему рядом. «Майан Рандар. Пентарг Центрального региона». Расслабленность ушла с его лица. Глаза обратились в два клинка. Темный орд и сам напрягся, напоминая туго натянутую тетиву. «Вложи стрелу и стреляй. Что-то не так». «Сегодня мы собрали вас не просто на праздник», — продолжил речь Рандар. «Кое-что произошло». Он выждал паузу, дав шепоткам расползтись по залу. «Началось это плохо, но...» — широко улыбнулся. «Всеобщими усилиями беду удалось предотвратить и обратить счастье. Если бы...» — проворчал мой Даргдар. -дар. «Итак, встречайте жениха и невесту!» Пентарг Центрального региона отошел в сторону, уступив место улыбающейся паре. Они свяжут давних врагов кровными брачными узами!» «Отныне наги и драконы, родня!» Аплодисменты шумным облаком взмыли вверх. Но Дамир лишь еще сильнее нахмурился. Что-то точно не так. «Ты знал об этом?» — спросила пасынка Телиана, подойдя к нам вместе с мужем. «Поэтому я здесь», — он пожал плечами. «И ты был в курсе?» — ее грозный взор обратился на Рояна. «Да», — кивнул тот и тут же пояснил. Не сказал, потому что был увлечен тобой, любимая. Не хотел ни минуты упускать. Это не спасет тебя от последствий. Глаза женщины налились многообещающей темнотой. Обидеть демоницу может каждый, дорогой, но не все в состоянии пережить ее гнев. Накажешь меня позже. Он притянул ее к себе. Сейчас нужно думать, что будем делать. Я говорю с итаром сказал Даркрейн. Он не в восторге от этого брака. Его дочь выкрал этот змей, сын Пентарха Озерного края. Пояснение явно прозвучало для меня. Назревал конфликт, который мог закончиться войной, но оказалось, что девушка полюбила похитителя. — Видимо, он времени зря не терял, — усмехнулся Раян. Рисковый парень, я восхищен его смелостью. — Чтобы похитить дочь дракона, надо иметь стальные... — Муж, — предупредил его жена. — Стальную силу воли и ум, — вывернулся тот. Не поспоришь, мой Даргдар -дар усмехнулся. А вот и Сетар. Он кивнул на своего мужчину, мрачно взирающего на помолвленную пару, которая принимала поздравления. Чувствовал, что папа не особо доволен выбором дочери. Давай-ка пообщаемся со счастливым батюшкой, сказал Раян. Идемте. Подождите нас здесь, велел домир мне. Девочка под защитой? Спросила его Тальяна, от чего-то выглядевшая встревоженной. Естественно,. Фыркнул Дарк-Дар, и они направились к дракону, оставив меня, ничего не понимающей. «Что значит под защитой? И почему они все так не рады этому браку?» Я вздохнула. «Какие-то политические подковерные интриги, видимо. Попытаю жениха, когда вернется, хотя и не уверена, что из него удастся что-то вытянуть. Разве что привязать к чему-то и на самом деле пытать поцелуями». Хм, любопытная мысль, от которой становится очень и очень жарко. «Как можно было бросить такую прекрасную невесту?» — пропел незнакомый парень, подойдя ко мне. Как раз об этом невеста, по иронии судьбы, и мечтала. Угу, свободная от поцелуев и страстных объятий время. «Вы, похоже, не расстроены», — констатировал блондин. «Я знаю почему. Мне известна ваша тайна, госпожа Чистейн». — У меня нет тайн, — нагло соврала, мило улыбнувшись, потихоньку постигая науку светского лицемерия. — А как же планируемый вами побег с бывшим женихом? Произнесенные незнакомцем слова перекрыли мне воздух. Кровь забарабанила в висках. — Не переживайте так, — шепнул он, склонившись к моему уху. — Я всецело за. Любая бы сбежала от этого Даргдара. Кстати, в саду вас ждет крестьян. — Что? — Он послал меня с весточкой. Мы долго ждали, когда представится подходящий момент. Поспешите же, пока вас не хватились. Мысли заметались. Такого я точно не ожидала. Вон, через те двери выйдете, потом направо увидите скульптуру с крыльями, Гаргону кажется. Рядом стоит беседка. В ней вас ожидает крестьян. Поторопитесь же. Он звезд Леони. Леони? Так меня звали только дома. Это окончательно усыпило мою бдительность. Я проследовал указанным путем, вышла из зала в ночную прохладу сада и, миновав скульптуру с грозно оскалившимся чудовищем, подошла к беседке. Она была пуста, но меня и в самом деле ждали. Я поняла это, когда талию стиснули сильные руки. Кто это?»